В полумраке большой нос полковника фрелли чуть просвечивал, словно белая фарфоровая чашка, в которую налили очень слабого и чуть теплого апельсинового чая. Он заснул? – спросил наконец Дуглас. – Нет, – ответил Чарли. Просто перезаряжает свои батареи. Полковник дышал часто и не глубоко, как будто запыхался от долгого бега. Потом он открыл глаза. Да, сэр, восторженно сказал Чарли. Здравствуй, Чарли. И полковник недоверчиво улыбнулся остальным ребятам. Это Дуглас, а вот этот Джон, сказал Чарли. Рад познакомиться, мальчики. Мальчики поздоровались. Ну где же? начал снова Дуглас. Ох и дурак же ты! Чарли ткнул Дугласа в бок. Потом повернулся к полковнику. Вы говорили, сэр? Я что-то говорил, неуверенно пробормотал старик. Про войну Севера и Юга. В полголоса подсказал Джон Хав. Он ее помнит? Помнил ли я гражданскую войну? Встрепенулся полковник. Ну еще бы. Голос его задрожал, и он снова закрыл глаза. Все, все помню. Вот только на чьей же стороне я сражался? А какого цвета у вас был мундир? Спросил Чарли. Цвета начинают путаться, прошептал полковник. Они тускнеют. Я вижу рядом солдат, но уже давно не помню, какие на них шинели и кепи серые или синие. Я родился в штате Иллинойс, учился в Вирджинии, женился в Нью-Йорке, дом построил в Теннесси, а теперь под конец жизни, слава богу, опять здесь в Гринтауне. Теперь вы понимаете, почему у меня все цвета перепутались. Но ведь вы помните, по какую сторону город ролис? Чарли говорил совсем тихо: "Солнце вставало справа от вас или слева? Вы шли к Канаде или к Мексике?" Иногда солнце вроде бы вставало со стороны моей здоровой руки, правой, а иногда из-за левого плеча, и шли мы то туда, то сюда. Тому теперь уж лет 70. За такой долгий срок немудрено и позабыть, с какой стороны всходило солнце. Ну а победы вы какие-нибудь помните? Выигрывали же вы хоть какое-нибудь сражение? Нет. Не припомню. Словно откуда-то издалека прозвучал голос старого полковника: "Никто никогда ничего не выигрывает. В войне вообще не выигрывают, Чарли. Все только и делают, что проигрывают, и кто проиграет последним, просит мира. Я помню лишь вечные проигрыши, поражения и горечь. А хорошо было только одно, когда всё кончилось. Вот конец." Это, можно сказать, выигрыш, Чарльз. Но тут уж пушки не причем. Хотя вы, конечно, не про такие победы хотели услышать, правда? Ан Тайтем, сказал Джон Хафф. Спроси его про Ан Тайтем. Я там был. У мальчика взоблестели глаза. Бул Ран. Спроси его про Бул Ран. Я там был. Очень тихо сказал полковник.